Приложение. Краткое изложение основ молекулярной и клеточной биологии, необходимое для понимания этой книги. Клетки и неклеточные формы жизни. Элементарной самодостаточной единицей живого являются клетки. В контексте данной книги нас будут интересовать два основных типа клеток. Эукариотические, ядерные и прокариотические, безъядерные. Все многоклеточные организмы, включая как самого человека, так и некоторых его паразитов, например, гельминтов, состоят из эукариотических клеток. Все бактерии — прокариоты. И прокариотические, и эукариотические клетки имеют общий план строения и состоят из плазматической мембраны, отделяющей клетку от внешнего мира, и цитоплазмы — внутренней среды, в которой происходят разнообразные биохимические реакции и молекулярные превращения. В цитоплазме присутствуют сложные структуры, органеллы, обеспечивающие выполнение тех или иных функций. Мембрана, определяющая границы клетки, представляет собой двойной слой липидов, в котором заякориваются многочисленные мембранные белки. Основным видимым различием между прокариотическими и эукариотическими клетками является наличие или отсутствие ядра, которое у эукариот отвечает за хранение генетической информации. Кроме того, эти два типа клеток различаются размерами. Клетки человека в несколько раз крупнее клеток бактерий. Одна иммунная клетка, макрофаг, больше десятка вместе взятых бактериальных клеток. В то же время относительно простое строение и небольшой размер позволяют бактериальным клеткам размножаться куда быстрее, чем это могут делать клетки эукариот. Клетки имеют сложное химическое строение. Два основных класса биомолекул, которые обеспечивают химическое своеобразие живых организмов, белки и нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК. Эти соединения являются полимерами, длинными линейными молекулами, состоящими из повторяющихся элементов, мономеров. Мономерами белков являются аминокислоты, мономерами нуклеиновых кислот — нуклеотиды. Белки отвечают за все те сложные функции клеток, которые мы привыкли ассоциировать с самим понятием «жизнь». Благодаря белкам и их взаимодействиям клетка питается, растет, двигается, размножается. В живой клетке в каждый момент времени присутствуют тысячи различных белков, обеспечивающих ее жизнедеятельность. У этих замечательных молекул имеется однако же один неустранимый недостаток. Белки не способны к самовоспроизведению, обязательному атрибуту живого. Эту функцию, хранение и воспроизведение генетической информации берут на себя нуклеиновые кислоты. И ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, и РНК, рибонуклеиновая кислота, способны записывать рецепты для синтеза различных белков в виде последовательности нуклеотидов. Каждый такой рецепт мы называем геном. Как опечатка в рецепте может радикально изменить вид и вкус готового блюда, так изменение генов, Мутации приводят к изменениям в белках, которые они кодируют. Наборы белков в клетках прокариот и аукариот сильно различаются, что делает возможным существование антибиотиков, лекарств, блокирующих определенные бактериальные белки, но при этом почти не влияющих на наши собственные. Общая схема реализации генетической информации в клетках человека выглядит так. ДНК, РНК, белок. Эта схема, предложенная для описания основ клеточной жизнедеятельности в середине XX века, с легкой руки великого ученого Фрэнсиса Крика получила название «Центральная догма молекулярной биологии». Дальнейшие исследования обнаружили отдельные отступления от этой догмы, например, у ретровирусов, способных синтезировать ДНК на основе РНК. В целом же, клеточный мир удивительно единообразен и догматичен в следовании этому принципу. Единственно важным уточнением к центральной догме молекулярной биологии было осознание того факта, что далеко не все РНК кодируют белки. Многие из них выполняют в клетках другие важные функции, например, транспортные РНК и рибосомальные РНК, необходимые для синтеза белков на специальных молекулярных машинах, рибосомах. Таким образом, уточняя сказанное ранее, гены в клетке можно разделить на две группы кодирующие белки и кодирующие функциональное РНК. Однако к мутациям чувствительны и те, и другие. ДНК стабильнее, чем РНК, поэтому во всех клетках именно она отвечает за долговременное хранение генетической информации. Однако среди вирусов встречаются и те, у которых эту функцию выполняет РНК. К таким РНК-вирусам относятся, например, печально известные коронавирусы. Клетки размножаются делением — Метозом в результате из одной материнской клетки образуются две дочерние. При делении происходит удвоение генетической информации, ДНК, которая расходится потом по дочерним клеткам. В клетках эукариот, в том числе и человека, ДНК перед делением сначала копируется, а потом собирается в компактные структуры, хромосомы. Время жизни клетки от одного деления до другого называется клеточным циклом. Благодаря делению клеток происходит рост и обновление многоклеточных организмов и распространение одноклеточных. Вирусы не имеют клеточного строения. Вирусная частица представляет собой короткую генетическую инструкцию, записанную на ДНК или РНК и упакованную в белковую капсулу. До конца XX века в биологии главенствовала концепция, согласно которой клеточное строение является одним из фундаментальных признаков живого. Таким образом, вирусы автоматически попадали в раздел неживое. В настоящее время нравы смягчились. При проведении границы между живым и неживым главный акцент делается на способности к воспроизведению генетической информации, размножении, и вирусы оказались живыми. Для наших целей, впрочем, совершенно не важно, куда их относить, но важно помнить, что в отличие от подавляющего большинства клеточных форм жизни, вирусы — не способны воспроизводиться самостоятельно. Они всегда выступают в роли внутриклеточных паразитов, используя для своего размножения клетки эукариот или прокариот. Клетки. Вопросы саморегуляции и взаимодействия. Одним из фундаментальных свойств живого является способность реагировать на изменения в окружающей среде. Живая клетка – динамическая структура, в которой в зависимости от текущей задачи могут включаться и выключаться различные наборы генов и, соответственно, синтезироваться или, как говорят ученые, экспрессироваться разные наборы белков. Белки, изменяющие активность генов, называются транскрипционными факторами. Прикрепление транскрипционного фактора к ДНК, гену, запускает или, наоборот, блокирует его считывание. Два самых важных слова в описании регуляции клеточной активности — это активация, включение, усиление, и ингибирование, выключение, ослабление, супрессия. Баланс между активацией и ингибированием разных наборов генов и белков определяет внутреннюю жизнь как отдельной клетки, так и целого организма. В разных клетках активны разные наборы генов, и это определяет видимое разнообразие клеток человеческого организма. Нервная клетка не похожа на клетку печени, а клетка кожи — на мышечную. В многоклеточном организме очень важную роль играет согласованность действий разных клеток. Она достигается за счет того, что клетки постоянно обмениваются химическими сигналами друг с другом. Нарушение согласованности приводит к таким опасным заболеваниям, как, например, рак. Молекулы, доставляющие послание от клетки к клетке, называются легандами. Это могут быть как крупные молекулы, белки, так и относительно небольшие, гистамин или эстроген. Леганды способны взаимодействовать со специальными белками-рецепторами на поверхности клетки. Связывание леганда с рецептором запускает сложный каскад внутриклеточных превращений, который называется сигнальным путем данного рецептора, и изменяет поведение клетки. Так, взаимодействие с рецепторами легандов факторов роста дает клетке сигнал делиться, а связывание цитокинов приводит к активации или затуханию иммунного ответа. Связывание леганда и рецептора, высокоспецифическое взаимодействие, эти две молекулы должны идеально подходить друг к другу, как ключ и замок, иначе связывание не произойдет. Разные клетки синтезируют разные наборы рецепторов, что определяет, на какие сигналы они будут реагировать. Как любая сложная система, живая клетка способна выходить из строя. Для того, чтобы такая испортившаяся клетка не повредила всему организму, существует специальный механизм апоптоз или управляемая клеточная смерть. В клетках, накопивших слишком много мутаций или других повреждений, запускается молекулярная программа самоуничтожения. Такой же механизм использует иммунная система, чтобы ликвидировать подозрительные клетки, но в этом случае сигнал поступает в клетку извне через так называемые рецепторы смерти, которые активируются специальными легандами иммунных клеток. Главное отличие апоптоза от незапланированной клеточной смерти — Некроза, например, в результате физического или химического повреждения тканей, в том, что при первом содержимое клетки, белки, нуклеиновые кислоты и другие биомолекулы, остаются упакованным в специальные мембранные мешочки, апоптотические тельца, а при втором попадает во внеклеточную среду и вызывает острую реакцию, воспаление. Биологические системы устроены очень сложно. В каждой живой клетке одновременно взаимодействуют тысячи различных молекул. В многоклеточном организме к этому добавляются межклеточные взаимодействия и системы нервной и гормональной регуляции. Может показаться, что строение далеких галактик мы понимаем лучше, чем строение собственного тела. И это действительно так. Молекулярная биология очень молода. Ей меньше 100 лет, и ее впечатляющее открытие в сущности лишь... Первые шаги